167. Март 18. Дойти до нас можно только поверх личных настроений и постоянно меняющих состояний астрала. Обычные люди погружены в них и живут ими. Если их лишить этих переживаний, им нечем будет жить. Но будет момент, когда астральная оболочка будет сброшена. И если человек жил только ею и в ней, Чем же будет он жить, лишившись ее? Поэтому огни йог бытие переносит в мысль, освобожденную от мелкоэмоциональных переживаний астрала. Математика представляет собой обширную отрасль знаний. Можно всю жизнь посвятить ей, отделив при этом сознание от зависти, страха, беспокойства, стяжания всех прочих чувств малых, столь свойственных обычно астральной оболочке. Низшее с высшим не сочетается. Йога отделяет все мелочные и низменное в мышлении и отбрасывает ее. Дойти по вершинам — значит идти к нам поверх обыденности мелкожитейской, в которую столь яро погружено сознание обывателей.